Глава 12. В ту ночь я спала очень плохо, постоянно вздрагивала и садилась, оглядывая тёмную комнату. Мне всё слышалось приближающееся рёв пламени и чьё-то рычание. А Костя, стоило начать проваливаться в сон, выворачивало от боли. К утру я уже стала жалеть о том, что решила пока маму не звать. Позову, и она не только с прислугой разберётся, она обо всём сразу узнает, и тогда у всех будут проблемы в первую очередь у меня. Как итог, из спальни я выползла только к полудню, уставшая, не выспавшаяся и жутко злая. — Доброе утро, леди Релин! — приветствовали горничные в один отвратительно бодрый голос. — Сдохните! — пожелала неотличающаяся добрым нравом ведьма. Меня проводили приглушенным с криком, а повар в кухне, имени которого узнать так и не удалось, окинул внимательным взглядом и благоразумно не стал приставать со своим добрым утром. Вместо этого взял белую керамическую кружку, достал из глубокого кармана фартука бумажный пакетик, разорвал, светло-зелёный порошочек в кружку высыпал, всё это дело водой залил, размешал и на стол поставил, велев: "Пей". "Мы уже даже на ты?" возмутилась я, но слабо, и в целом безразлично. "Так чисто, для порядка". А сама прошла к столу, села и к чашке присосалась. Мужчина, который старик но еще вроде не совсем, постоял у стола, насмешливо на меня глядя. Затем отошел, недолго с чем-то возился и как раз к моменту, когда я пустую кружку на стол опустила, поставил передо мной тарелку с кашей, малиной и шоколадной крошкой украшенной. «Не люблю малину», заявила я искренне. «Да, вай-то такое». Мой личный повар хмыкнул и, отходя к столу для готовки, выразительно щелкнул пальцами. Подчиняясь магическому приказу, Малину в моей тарелке взяла и разом сменилась крупной черникой. Ведьма уронила челюсть, повернулась и потрясённо на мужчину посмотрела, демонстративно моего взгляда не замечающего. И даже больше того, повар принялся весело на свист выть себе под нос, мол, я вообще не догадливый, и взгляда твоего не чувствую, так что придётся тебе потрясение твоё озвучить. Я язвучила: "Вы кулинарный маг". У меня восторг смешался с толикой возмущения такой в моём доме, а я и не знаю. Мужчина развернулся и притворно удивлённо воскликнул в ответ. Добыть да не может. Я и издёвку решила не замечать. Меня в этот момент очень интересовало, как. Мужчина поправил белый колпак на наполовину седых волосах, опёрся одной рукой о стол, другой о собственный бок, да и смотрит на меня своими чуть мутными, серыми голубыми глазами, полноценного вопроса ожидая. Вот тогда-то ведьма немного смутилась вспомнила о том, что у неё тут вообще-то настроение плохое и вообще повар, как и все остальные гости нежеланные. Но промолчать не вышло. Так что я постаралась хотя бы спросить спокойно: "Как вы можете быть кулинарным магом? Этому направлению не бучает уже лет 40". "44, моя дорогая, на урокительный с правил маг". Я не стал больше ничего добавлять, разрешив мне додумывать всё, что мне в целом было угодно. С дрожью в руках, взяв ложечку, почерпнула немного белой, как снег, каши без ягод и шоколада. Отправила в рот. И так вкусно это оказалось, что я от удовольствия даже зажмурилась и в последний момент удержалась, чтобы одобрительный стон не издать. В общем, завтрак прошел быстро и максимально вкусно. А потом кто-то постучал в одно из окон кухни. Если точнее, то в то из окон, которое за дом выходило, под толстым дубом пряталось. Мой невозмутимый повар Надо бы узнать его имя. Легко прошел по всему помещению, отведенному в его пользование, перегнулся через стол, его от окна отделяющий, щелкнул задвижкой, обе створки отворил и голову вниз опустил, на что-то там глядя. Мне было очень любопытно, я даже поднялась, намереваясь пойти и тоже посмотреть. Но тут мужчина немного повернул голову и, не глядя на меня, нарочно громко крикнул. «Веля, тут к тебе мужик!» «Какой мужик?» Натурально, первое везмо. От удивления даже движение прекратив, и посреди кухни замерев, попыталась припомнить хоть одного мужика, который мог бы ко мне через сад прийти. Я не смогла, потому что не было таких идиотов, все через дверь ходят. Стёмный вынес свой неутешительный вердикт повар, оттолкнулся ладонями от подоконника, развернулся и ушёл, покинув кухню и оставив меня один на один со стрёмным мужиком. Вот тогда-то я вспомнила, что да, есть пара умников двери игнорирующих. Любопытство оказалось сильнее какого-либо здравого смысла, и поэтому я приблизилась. На стол мне облокотилась, легла в сеи грудью и вытянув шею, выглянула вниз. В самом стрёмный выдол один печальным неизвестный мужик, черноволосый и черноглазый, когда в настроении хорошем и никого не сжигает, выглядел изик призабавно. Лучи яркого летнего солнца золотили зелёную траву и листву дуба. Птички заливисто щебетали со всех сторон, гудела городская жизнь, а под моим окном сидел маг, обычно высокий, сейчас он имел необходимость пригибаться, чтобы, видимо, никто его присутствия не заметил, и с сильно закинутой назад головой смотреть на меня снизу вверх, весело сверкающими абсолютно черными глазами. И мне почему-то так весело от этого зрелища стало. Оттолкнувшись ногами от пола, я на разделочный стол и вовсе легла ногами в коленях согнутыми, принялась в воздухе болтать. Одной рукой щёку подпёрла и лежу, с улыбкой на молодого демона смотрю. Веля, громко прошептала этот, оглядываясь и пытаясь понять, не спалил ли его кто. Нам нужно поговорить. Да, нужно было. Но это не помешало мне, сдерживая смех, нормальным голосом демона обрадоваться. Вся моя прислуга, маги, они тебя ещё у забора обнаружили. Гаизек заметно смутился. Кашлянул. Еще раз оглядываясь, никого не обнаружил, но решил более не прятаться и выпрямился, встав нормально и оказавшись ко мне лицом к лицу. Одна черная ведьма вспомнила, что она с ночи нечесанная, тут же смутилась и попыталась неловко отодвинуться, но демонам было не до пустяков. Этой ночью я поставил на себя метку Веля, тихо, срывающимся от эмоций голосом, прошептал маг мне в лицо. И эту двигаться я прекратила, мгновенно переняв его напряжение. При чувстве больших неприятностей уже почти привычно зашевелилось в груди. "Да, я знаю", таким же тихим голосом ответила Эзоку, складывая ладони в замок и опираясь локтями на подоконник. "Вчера папа с лордом Ранаром говорили об этом у нашей камеры. Ты что, не слышал?" Парень неприязненно скривился, отрицательно головой покачал и рот открыл, собирая что-то сказать, но в последний момент передумал. И вместо этого вдруг поднял руки, сжал ладонями мои плечи. И рывком стянул меня с подоконника. Ты да так быстра и ловка, что я и сделать ничего не успела. Только вскрикнула испуганно, за что и поплатилась. Со всех сторон и из всех частей моей теперь уже огромной территории выскакивали маги и магини, с крайне кровожадными мордами. Всё хорошо, крикнул он всему сразу, подняв руки над головой успокаивающим жестом, и двайзак меня на землю рядом с собой поставил. Чувствовала я себя так словно меня все и разом за чем-то постыдным застукали. Не самое приятное чувство, вынуждено признать. Прислуга и строители, не скрывая недоверия, медленно вернулись к своим делам, даже не пытаясь скрыть того факта, что они появятся вновь и самоотверженно придут на помощь при одном только намеке на опасность. Вот только чувства безопасности у меня все равно не было. Даже наоборот, в груди, прямо под быстро застучавшим сердцем заглубилась темная облачка страха. Древнего, как мир, необоснованного, но четкого и крепкого настолько, что в какой-то момент у меня натурально дыхание перехватило и в глазах потемнело. «Веля!» Айзек нетерпеливо тронул меня за плечо, привлекая к себе внимание. «Ну?» – ответил не очень дружелюбно. «Во-первых, он меня только что из дома нагло выкрыл. Опять. А во-вторых, слишком великим было мое потрясение от действий моих рабочих, которые не мои фактически, а папины. А вот папа у меня в стремлении защитить близких, готов на что угодно пойти. Это да. Внезапно пение птиц стало приглушённым и далёким, как и голоса людские, как и мерный стук топоров тех, кто на моём участке что-то решительно строил. А вот голос Сайзика прозвучал очень чётко, а ещё очень встревоженно. Я не могу поладить со своей сущностью. Признание явно далось магу нелегко. Это было видно по тому, как непримиримо сжались его челюсти, каким тяжёлым был взгляд каким напряженным выглядел он сам. Напряженным настолько, что сразу понятно, Айзек заранее не ждал от меня ничего хорошего, но при этом все равно ко мне пришел. И вот, будь я ведьмой опытный, я бы его погнала прочь, беду от своего дома отваживая. Будь я ведьмой умный, наложила бы на него еще парочку отворотов, чтобы даже не думал ко мне приближаться. Потому что пробуждающийся демон – это страшно. Но молодой импульсивный демон который не может поладить со своей сущностью, это уже не просто страшно, это катастрофа. Если демон чего-то захочет, а изг воспротивится, кровожадный монстр захлестнёт ярость, и молодой Мак ничего не сможет с этим сделать. Он в состоянии сжечь всё влеку одним единственным всплеском эмоций. Радовал только, что ещё не жёг, а значит, шанс всё же есть. И жалостливая ведьма задала тут единственный вопрос, который могла. Пусть и пусть я отчётливо понимала, что будет потом об этом жалеть. Чем я могу помочь? И замер мир, застыл без движения. Для со мной напряжение и страх в ожидании страшного ответа. Амак, он молчал, стоял, смотрел на меня с печали нечеловеческой в глазах, что алыню с полхами наполняться начали. И слова не молвит, молчит, но нет незнания, а потому, что ответ страшный знает. Все душой знает, потому что всё что в нём человеческого есть, противиться несправедливости этой. А демон на своём настаивает, упорнок своему склоняет и ничего иного слышать не желает. И я начала догадываться, даже до того, как маг тихо, срывающимся голосом зашептал: "Демон мой дышать без тебя отказывается, Веля, и каждую ночь рвётся, как зверь на цепи. В каждом лице твоё показывают, в каждой тени тебя видят. Я думал сначала, что убить тебя хочет" Но рядом с тобой он затихает. Понимаешь, ведьмочка? Рука мага самым неожиданным образом оказалась на моей щеке, а сам он придвинулся близко, вплотную. И теперь я его горячее дыхание всем лицом ощущала. Замирает. Каждый вдох ловит, каждый жест, и только кровь всё жарче, дыхание всё тяжелее, и мысли путаются, велят все мысли тебе принадлежат. Обжигающе горяче. Сухие губы коснулись кончика моего носа, и ведьма трусливо зажмурилась, не находя в себе ни сил, ни желания на то, чтобы отодвинуться. И тогда губы демона коснулись лба, сам он замер на миг и с мучительным стоном выдохнул. Он мне спать не дает, ведьмочка, все думает, думает, вспоминает. Прикосновение чужих губ к моим розовым от смущения щекам, к закрытым векам, вискам, скулам, и все это вместе с шепотом. Запах твой в носу стоит, образ твой из пастели вытаскивает и во тьму уводит губы. Твои губы я каждую ночь целую, огнём желания пылая. И к этим самым губам, расоткровинившись, маг стал склоняться. И застывшая от услышанного ведьма позволила бы, как есть позволила бы ему на крытых поцеловать. Да Но только слова сами в воздух птицами белокрылыми сорвались. Пламя твое я по ночам слышу и жар его отчетливо ощущаю». И маг, склоняющийся с намерением поцеловать, камнем застыл и дышать перестал. «Что ты сказала?» — хрипло переспросил молодой демон. Его раскрытая ладонь на моей щеке принялась стремительно нагреваться, как и та, что на талии была. «Только не сожги меня!» — попросила тихо, но искренне. Процесс нагревания демонических конечностей прервался. Сама из эксипла повторила. «Что ты сказала?» Евгений вздохнула, тяжело очень и горько, а потом осторожно, аккуратно отодвинулась, выскальзывая из фактических объятий, отошла на шаг, посмотрела на парня, в свои руки медленно опустившего и тяжёлый взгляд, из меня не сводящего. Да и повторно сказала: "По ночам я пламя твоё слышу, я ощущаю, как в огне горю, в твоём огне, Айзек". Мак при упоминании своего имени заметно вздрогнул и почему-то резко отвернулся, с опущенной вниз головой. Хотя почему-почему-то, похоже, опять демон внутреннего активиничит начал. И правда. И Твайзик, тяжело задышав, снова ко мне повернулся. В глубине его чёрных глаз я разгорающийся огонь разглядела, и того, кто Твайзиком точно не был, но его неотъемлемой частью являлся. "Успокойся", попросил я кого-то из этих двух. Больше всё же демона. И он в ответ протестующе рыкнул. И огнём вдохнул так, что тот в воздухе засверкал. Так. «Я пошел», — напряженно решил Айзек. И, протянув руку в сторону, парень спустил с кончиков пальцев сверкающие нити, что закружились, завертелись, образовывая портал. А потом... А потом полыхнули алым и исчезли. И стаяли нити. Пропал недостроенный портал. Мы остались. Очень напряженное я, не менее напряженный Айзек, и торжествующий демон внутри него. «А ты вообще как здесь оказался?» Почему-то спросила я, глядя на то место, где портал был. Маг тоже туда всмотрел, когда в тон мне, слегка потрясенный, недумевающе ответил. Сбежал из-под домашнего ареста. Порталом, да? Догадалась ведьма. Маг не ответил, только взгляд на меня нечитаемый бросил. А в глубине его уже практически полностью алых глаз победно ухмыльнулась вредная сущность. А потом случилось нечто. «Эй, молодежь!» Позвал кто-то сверху. И из окна моей кухни, наплевав на действующий полок тишины, высунулся мой повар, оглядел на смешливый нас с магом и весело предложил «Завтрак?». Я открыл рот, намереваясь без раздумий отказаться от такого сомнительного удовольствия, как завтрак в компании Айзека. Но мой повар сам на парня посмотрел и сочувственно понимающего попросил «С вечера ничего не ел, да?». И ведьма горемычная пожалела демона несчастного, решив, что мы точно не обеднеем, но кое-что волновало посильнее. — Если сожжешь мой дом, — угрожающе начала я, — у тебя еще два теперь есть, — перебил повар, кивнул вправо, затем влево и исчез, крикнув уже из кухни. — Кто войдет мне через дверь, получит поварешкой по башке. Ведьмы с демоном переглянулись. Я так еще раз вдохнула, и мы направились обходить дом с противоположной стороны, чтобы в дверь войти. А по дороге Айзек решил поговорить. Не знал, что соседние дома тоже твои, а броню он вроде бы безразлично. Их папа купил. Решил я прояснить этот момент. Вся прислуга в моем сарайчике не поместится. Маг недоумевающе нахмурился и вопросительно посмотрел. Я молча на дом указала, поясняя, о каком именно сарайчике речь идет. Ха-ха, протянул понятливо и решил, это большой дом. А это ведьма, зачастую плохим настроением. Крайне ценящее личное пространство и одиночество. Когда я в очередной раз всех выгоню, куда они пойдут? А я обязательно выгоню, в этом никаких сомнений. Не люблю я людей. Что ж тут поделаешь? Хотя повар мне мой понравился, и даже очень. Классный мужик. Не для ведьмы. Туман отозвалась я. Мы обогнали дом, вышли к входу и увидели, как от новенького, устанавливаемого магами строителями забора, к нам решительно направляется мой отец. Он шёл, уверенно совершая каждый шаг, и за его спиной героически развевался чёрный плащ с серебряным знаком совета магов. Везер Ласково касался длинноватых чёрных прядей, а добрый взгляд любимых синих глаз скользил с меня на Айзека и обратно. И вот совершенно мне этот взгляд не понравился. Сейчас будет весело, тихо предупредил я демона. Что? Не понял тот. Поздно, попужа подошёл. Хлопче зварнул обнуса и обрадовал. "Эй, я тут такое кладбище приглядел, закопаешься". Это было его первой вступительной, так сказать, фразой. Затем последовала весёльненькая «Привет, Велька!» «Привет!» — отозвалась ведьма, и попыталась мага рядом с собой первую представить. Но папа к нему уже повернулся, обманчиво ласковым взглядом окинул и протянул. «Айзек Рымаен!» И все это с улыбкой, добродушней такой. Айзек не растерялся. «Доброе утро, лорд Рейлин!» И первый папе моему лапу свою протянул. И я невольно замерла, и дышать перестала в ожидании чего-нибудь, что папа выкинуть мог. Но отец спокойно на рукопожатие ответил, даже покивал с улыбкой. Что ж, Айзуку точно не следовало дальше говорить. Для меня большая честь познакомиться с вами. Вот точно не следовало, да. Так знакомо уже. Папа, когда бесится, очень вежливым и улыбчивым становится, прямо как я. Мак занервничал, неявно, практически незаметно, но точно занервничал. Не помнишь, у папы моего, улыбка такая стала как у палача, безумно свою работу любящего. А везьма поняла, что тырндец. Демон молодому в смысле тырндец. Это и родитель мой подтвердил, когда весело мне подмигнул, развернулся, руку Айзику покровительственно на плечо закинул, да и повёл гостя дорогого в мой дом, приговаривая заботливо: "Ничего, ничего, сейчас всё вспомнишь". Да-да, и то чего не было, он тоже обязательно вспомнит. Я постояла, мужчину, уходящим в след, посмотрела. А когда собиралась уже следом пойти, ноги мои вдруг что-то коснулось. Причём я по дому босиком ходила. Вот на улицу меня Айзак без туфельки тащил. Так что и в мягкой зелёной травке я голыми ногами стояла. Поэтому очень отчетливо ощутила, как снизу меня что-то легонько пощекотало. А потом рядом с стопой прямо на глазах из земли стебелёк зелёный пробился, и рос он быстро. За несколько секунд до пояса моего вытянулся и прекрасным белоснежным цветком раскрылся, в центре которого ракушка речная покоилась, ярко в лучах солнца поблескивая от воды, которая на ней высохнуть не успела. Ведьма наклонилась, осторожно её кончиками пальцев подхватила, затем в кулаке бережно сжала и глаза закрыла. Вообще, технологии эти ведьмам лесным принадлежат, и мы чёрные к ним стараемся не лезть. Не скажу, что не лазим, да только в лесных свои заботы А у нас своих не перечесть. Силы тебе, ведьма Велена, почтительно произнёс тот, кто связаться со мной пытался. Дух мгновенно поняла я, поняла ещё кое-что. Ведьмы своей у леса этого не было, иначе связывалась бы со мной обязательно она, как хозяйка, так хранительница. И слова мои дальнейшие для ведьмы предназначенные должны были быть, да только я их всё равно духу сказала, потому что просто не знала. Как иначе его приветствовать можно? Благополучие твоему лесу, дух и арх. К счастью, сущность приняла и это. Не стала меня поправлять. А вместо этого сразу к делу перешла. Демоны на рассвете в лес вошли. Сколько? Я мгновенно насторожилась. Замерла невольно. К далекому голосу нашелись ветра похожему, прислушиваясь. Важность и ответственность момента тоже прочувствовала. Духи, особенно лесные, с кем попал связываться не станут. Они вообще людей не очень любят. А раз Эарх со мной на контакт пошел, значит даже по его оценке делать серьезное было. А мне самой дух как минимум доверял, и оно и понятно. Духи – существа особенные во всех отношениях. Они видят то, что от глаз людских скрыто. Они – саму суть человека разглядеть в состоянии, что в голове у него знают, что на душе творится. Видимо, во мне Эарх разглядел что-то особенное. Приятно но вместе с тем начинаешь чувствовать большую ответственность. «Четверо!» Последовал незамедлительный ответ. Мне захотелось глаза открыть и в сторону леса посмотреть, но я удержалась. Едва открою, контакт прервется. «Что делают?» Задала следующий важный вопрос. Перед тем, как ответить, дух помедлил пару мгновений. «Разбили лагерь, прячутся и ждут. Ловушку на демона твоего готовят. Он не мой!» Сразу открестилась я. Ты пробудила, к тебе сущность его стремится. Твой демон, Велена, и ответственность за него теперь тоже на тебе лежит. Порыв ветра, и я осталась одна. В смысле, дух свет разорвал. Постояла, ракушку мокрую в руке удерживая, глаза открыла, на лес посмотрела, ожидая, но ничего не увидела. Но теперь для меня это был не просто лес, целый мир, в котором бежала собственная жизнь. Верни домой, попросила тихо, опуская ракушку обратно в белый бутон. Цветок послушно закрылся и назад в землю втянулся. А ветер тёплый волос моих нечесных коснулся, за плечи ласково обнял и шёпотом просил: "Будь осторожна". "Буду", пообещала ведьма себе, ветру, духу. По дороге в дом шла и думала, что это не просто обещание было, а ещё и угроза демонам, и не то, чтобы я прониклась Я решила его приберегать. Он мальчик большой, так что я максимум за ним одним глазом пригляжу. Проблема была в том, что демоны, коль захотят его поймать, много дел наделают. Уже начали. Лес он подожгли. Теперь ловушку делают. И неизвестно, на что ещё пойдут. А тут полный город людей. Я себя спасителем мира не назову, но я всё же ведьма. А город теперь, как ни крути, мой. И грош мне цена. Если я позволю каким-то гадам рогатым и приблудным всё тут поломать. В кухню вошла мрачная и готовая к активной деятельности, но начала с того, что за стол села и Айзеку сказала: "В лес не суёшься. Папа с демоном". И так говорить при моём появлении перестали. Точнее, это папа что-то говорил, а парень на открытое окно косился, пока повар у разделочного стола стоял и откровенно посмеивался. Но теперь все молча и вопросительно на меня посмотрели. Я же кружку с чаем, сделанным явно для меня, в руки взяла и пить начала, сказав: "Там демоны ловушку делают". Тишина и без того стояла, но теперь она какой-то гнетущей стала. "Что?" хрипло переспросил Айзек. "Откуда информация?" Папа мои слова под сомнение не ставил. "Я же выпила половину сладкого тёплого чая с мятой, а то после межпространственной связи с духом жажда сильная была". Кружку на стол обратно отставила и просто ответила. Дух сказал. Какой дух? У папы тон такой был, как будто он вот-вот намеревался сказать что-то вроде. Веля, куда ты опять влезла? А я что? Это не я с Архан связывалась. Это он сам. Лесной дух. Уточнила для присутствующих. И стащила с под носа пирожок румяный, мягкий, буквально во рту тающий. Лесных духов не бывает. Вставил мой не повар, а самый настоящий волшебник. Без магии такую вкусноту точно сделать никак нельзя. Бывают задумчиво бронял папа, пока я жевала, блаженно прикрывая глазки, едва ли не постанывая. Ну как же вкусно. Мужчины помолчали. Потом Эзик, старательно скрывая охватившее его напряжение, задал ещё один правильный вопрос. Сколько? Я как раз пирожок с капустой доела и чаем запила, так что ответила. Четверо. И тут ветер через открытое окно в кухню пробрался. Меня коснулся и шепнул. Еще двое порталом прошли. Аппетит мгновенно пропал. Я нахмурилась и не удержалась от вопроса. «Границы леса перекрыть можете?» Папа с Айзеком почему-то переглянулись и на меня с сомнением посмотрели. Но я не у них спрашивала, ни они мне и ответили. «Лес не волшебный, до да хранителя нет». И ветер ушел, а волосы мои на плечи черными прядями упали, никем более не тревожимые. «Веля!» Позвал папа, подбородку кулаком подпирая. "Это что сейчас такое было?" "Ветер", отмахнулась я, думая в своём. Ещё очень захотелось подумать, когда эти демоны и лес стали моей проблемой. Посидев, решила, что вот о последнем я думать отказываюсь. Я объявила мужчинам: "Демонов уже 6". Папа вздохнул горестно, поднялся и покинул кухню, ни с кем не прощаясь, и по дороге переговорный зелёный камушек доставая. Мой повар безымянный? Нет, имя-то у него было, но я его так и не узнала. В общем, мужчина к столу подошел, ко мне поближе посуду с пирожками пододвинул, подбегнул весело и вслед за моим родителем ушел. И остались мы с демоном вдвоем. И я уж было решила, что ничего плохого в этом хотя бы сейчас нет. Но он возьми и скажи. И как давно ты шепот ветра слышишь? Это был еще один момент, о котором думать не хотелось. Потому что магия какими бы сильными ни были, голосов природных не слышит, и ведьму чёрную тоже не слышит. Мы с сыным работаем, но я я вот теперь слышала, и это добром точно не закончится.